Территория Ордена. Первая железная дорога. Пятница, 14.03.21. 14.24. Дизайн экспресса наводит на мысль одновременно о новенькой отечественной или старой немецкой электричке и легком бронепоезде времен нашей гражданской. Второе обеспечивает два обшитые стальными листами броневагона с поворотными башенками, из которых высовываются хоботы спаренных скорострелок. Эрликоны? А может, бафорсы? В артиллерии категорически не разбираюсь. Плюс при найтованной грузовой платформе броневик с аналогичным оружием. но ну, а на электричку смахивает дизайн пассажирских вагонов. Стандартные жесткие сиденья с обивкой из шкуры матерого дермантина. Разве что поэргономичнее наших. Багажные полки, широкий проход посередине. Народу немного, вагон рассчитан мест на 80 а пассажиров едва десяток наберется. Так что, кто хочет, имеет полную возможность занять рассчитанную на троих лавку для себя одного и прилечь подремать. Все лучше, чем сидя. Еще в составе имеется несколько товарных вагонов, совершенно типовых, по крайней мере снаружи. Поезд, как указано валяющимся на сидении буклетики, с середины прошлого года курсирует от базы Океания до Порта франко и обратно, с промежуточными остановками на каждой из пяти прочих баз. Остановки на 5 минут на южных рейсах и по 20 на северных. Оно и логично. Обратно катаются только возвращающиеся из увольнения командировки обитатели баз. И гости вроде меня. А туда идет изрядный грузопассажирский поток переселенцев. Ничего, удобно. Хотя и дороговато получается. За билет в одну сторону требуют, оказывается, аж 50 АК. Если б мне литер не выдали, хрен бы так поехал. Машиной, даже если вычесть расходы на амортизацию, дешевле раза в четыре. А вот кто без машины, тем как. Пешком по новоземельной цельне со зверушками, навряд ли доберешься дальше ближайшего кладбища. Да и на велике сомнительно. Автостопом же чистая лотерея. На кого нарвешься, да еще и не всякий согласится попутчика взять, если успела такой лотереи услышать. Несмотря на гордое название «Экспресс» и громкий титул «Первой железной дороги», Небось, первая в новом мире, ага. Скорость у поезда всего километров 60 в час. В общем, часа два с половиной до Северной Америки. А потом дольше стоять, чем ехать. Иными словами, пока время есть, можно глянуть, что за ствол мне выдал Пауль. С указанием «непременно вернуть, а то из-под земли достану». Самый логичный свободный ствол у орденского патрульного М-16 в любом из вариантов. Но в оружейной сумке прощупывается нечто несколько более угловатое и, пожалуй, подлиннее. Как раз перед отправлением орденец в форме прошелся по вагону и снял пломбы с оружейных баулов у всех желающих. Естественно, я в числе таковых. Ныряю в сумку и достаю... Гарант! Ну, Пауль, ну, артист! Стоп! А это что такое? Удивленно смотрю на прилагаемые к винтовке два мощных магазина. Отчетливо 20 патроны от бара. Переворачиваю агрегат, присоединяю магазин, куда ему и положено, перед спусковой скобой. Щелчок и сидит как влитой. Вот террас. Что-то там было про экспериментальные версии Гаранда. Именно под взаимозаменяемый с пулеметным магазины. Оно и логично. Иметь единую систему боепитания на уровне взвода лет за 20 до Калашникова с АКМ РПК вышло бы. Но если мне не изменять склероз... Сию здравую идею конструктора, даже имея рабочий полигонный образец системы, похоронило высокое командование, которому не понравился торчащий наружу магазин, нарушающий строгий силуэт винтовки, после чего Гаранду и пришлось заимствовать пачечное заряжание у насквозь устаревшего старичка Манлихера. Так что либо у меня в руках жуткий раритет из выпиленных знаменитым конструктором вручную, что очень навряд ли. Либо же это просто продукт любви одного из нынешних клубов очумелой ручки» к заслуженной армейской самозарядке. Ну, надеюсь, мне не понадобится проверять, насколько сия любовь отвечает критериям боевой надежности. Еще в бауле имеется пяток патронных пачек. О, знакомый рисунок на картонках – тульский «Вольф». Эта армия давно отказалась от спринкфилдовского калибра и соответствующих стволов. А у охотников патрон популярный во всем мире. Посему коммерческие производятся вовсю, ну а даже дешевый охотничий боеприпас не хуже валового армейского, под который М1 изначально и создан. Распечатываю две патроны пачки, снаряжаю оба магазина, примыкаю один к винтовке. Проверяю положение предохранителя, устанавливаю гарант на заботливо приготовленную мини-пирамиду сбоку от окна и подмерный мерный стук колес, наблюдая за плывущими навстречу холмами и ложбинами новоземельного вельда.